Взгляд Жастина переместился на стену панель над камином. Между двумя канделябрами висело оружие. Два кремниевых ружья со скрещенными дулами, шпага с рукояткой слоновой кости, еще одна шпага в потускневших бархатных ножнах, пара длинных рапир и полдюжины кинжалов. Вскоре он обнаружил брешь. Одного кинжала не хватало. Джастин снова посмотрел на блестящую рукоятку между лопатками Грегори Порлока. Никто не говорил, не двигался с места и как будто даже не дышал, покуда Линнет Оукли не сделала два шага вперед и не опустилась на колени с криком: Глен, мертв, боже мой, он мертв! О, Глен, Глен. Казалось, камень угодил в зеркальную гладь и отражавшаяся там картина разлетелась на осколки. Все зашевелились и заговорили. Мистер Тоут шагнул в холл. Лен Кэрол спустился с лестницы. Мой разделала три шага назад, медленных и скованных, словно ее гибкое живое тело под алым платьем превратилось в нечто твердое, тяжелое и холодное. Она продолжала пятиться, пока не наткнулась на стул, и застыла, не сводя глаз с того места, Где лежал Грегори Порлок? Мартин оукли подошел к жене. Она бросилась в его объятия, истерически рыдая. Это Глен! Его убил кто-то, он умер!